Глава семнадцатая. Наконец, мы вышли из помещения на улицу. У дверей действительно ждали сильно взволнованные друзья. Не знаю почему, но к Зеру я сразу прониклась доверием и была совсем не против видеть его в качестве своего друга. «Ну? Что стоим?» «Не боитесь на занятия опоздать?» Стал, как обычно, запугивать нас ректор. «Нет, не боимся. Вы нас отмажете». «Так как мы все здесь именно по вашей вине, решила все-таки наехать на него, ведь я прекрасно помнила все то, что происходило с Селистой. Ректор попросту не ожидал от меня такого и удивленно приподнял бровь. Одному богу было известно, что в тот момент творилось в его голове. Демьян, Быстро же мелкая пришла в себя, не ожидал. «Думал, последствия будут для нее более тяжелые». «Хорошо», — приму к сведению. «Запугивать ее бесполезно, так как толку от этого мало, хотя нет. Это не совсем верно. Результат, наоборот, отрицательный. Она отдаляется от меня, а мне этого не нужно. А вот нежность на нее действует как раз положительно, а значит, буду действовать так. Интересно». Сколько продлится ее сопротивление. Думаю, что ненадолго ее хватит. Все на этом попадались. И она не исключение. Только с ней я сам хочу быть нежным. Несмотря на ее детские выкрутасы. Даже сегодняшнюю выходку с зельем простил. Хотя, если быть честным, использовал ее прокол в своих собственных целях. Мелкая даже не представляла, на что сегодня согласилась. Я мысленно ликовал что так ловко повернул ее незнание законов в свою пользу. «Решено. Вечером начну действовать. Тем более отказать она мне сейчас не сможет, уговор не позволит, да и влияние метки сказывается. Наконец-то. А то я думал, что только на меня она действует». Юля. Присмотрелась и решила, что мыслей убить вроде бы у него нет, а вот наказать он меня все-таки хочет, наверное». Он так пристально меня разглядывал, словно в свою очередь пытался понять, о чем я думаю. Но русские не сдаются, так что решила брать с него пример и тоже сделала моську тяпкой. Он понял, что меня так просто не пронять и решил изменить тактику. «Ну-ну, попробуй посмотрим, что из этого получится. Да, знания у тебя есть» а у меня упорство хоть отбавляй. Ты-то жил только в этом мире, а я же жила в другом. И там тоже есть чему поучиться. И я костьми лягу, но и тут добьюсь успеха. Для начала сделаю упор на учебу и тренировки, а там дальше видно будет. Тем более, что игры не за горами, а мы с девчонками по сравнению с остальными совсем не подготовлены, так что работы предстоит очень много. Вы на данный момент сильно отстаете от основной группы по всем параметрам, посмотрел серьезно ректор на меня и моих подруг, озвучивая мои мысли и поэтому мною было принято решение назначить вам троим дополнительные занятия. Расписание будет у каждой индивидуальное. Срен будет усиленно заниматься магистр вериан. Эту новость Рен восприняла с ужасом и, соответственно, не смогла сдержать стон отчаяния. Лицо ее приобрело зеленоватый оттенок, и сейчас она сама выглядела, как наши зомби. «Адептка, почему такая реакция на своего преподавателя?» Со злорадством спросил подлый ректор. «Конечно, магистр же его друг, и он прекрасно знает о том, что произошло в баре». А также ему наверняка известно о планах магистра в отношении Рен. И сейчас я была уверена, как никогда, что Рен будет очень тяжело с ним заниматься, так как этот злодей точно будет ее донимать своими сексуальными притязаниями. Вот хоть тресни, уверена в этом на все сто процентов. А учитывая довольную рожу демонюги, то он точно в курсе всего этого и сейчас – просто банально издевается над моей подругой. Вот же демон поганый. Отомстил подлым образом. Ну ничего, занесу это в список причин, по которым мне нужно обязательно избавиться от метки. Лорд Демиан, все нормально, взяла себя в руки подруга. Я же попыталась его убить взглядом, но эффекта ноль, а жаль. Ректор посмотрел на нее и усмехнулся, а потом продолжил: два раза в неделю декан боевой магии лорд Лариен, магистр лорд Вериан и я обвел нас с подругами хищным взглядом. Будем дополнительно с вами тренироваться на полигоне после занятий. Вам троим выдадут задания, которые вы должны самостоятельно изучить и сдать экзамен. И поверьте. Последствия вам не понравятся, если вы хоть с чем-то не справитесь, сверкая своими изумрудными глазищами, предупредил он о нерадостных перспективах. И вот почему-то я была уверена, что последствия будут очень приятны для них, и они просто с превеликим удовольствием будут нас наказывать. Вот же не люди проклятые. Так что советую сегодня хорошенько отдохнуть. Его губы дрогнули, И изогнулись в ухмылке. Ох, и не понравилась мне она. Он же резко развернулся и пошел в сторону учебного корпуса. Рен, а зомби на кладбище и еще много? Спросила ее я, так как мне жутко захотелось сегодня пар выпустить. Есть пока. А что? Не поняла намека подруга. Может, сходим сегодня вечером стресс снимем? Точно. «Пойдем, Рен», – воодушевилась этой идеей вел. «Девчонки, а меня возьмете?» – усмехнулся Зер. «Извини, Зер, но нет, нам самим мало, и чувствую, что в ближайшем будущем начнется катастрофическая нехватка зомби». «Понятно. Жаль, хотя мне нужно что-то более серьезное, чем обыкновенные зомби». «Согласна. Ты парень большой», «Я как-нибудь для тебя лично экспериментальный вариант подниму», пообещала ему Рен, а я в этот момент вспомнила ее экспериментальный вариант Гоблина. «Да, если такой же будет, как тот, то бедный Зер заранее посочувствовала парню». «Договорились, но если что, зовите, подстрахую», обрадовался он, а зря, видно, Гоблина он не видел. «Зомби?» засмеялись мы. «Судя по тому, как вы настроены, думаю, именно им, бедным, понадобится помощь», – как-то задумчиво ответил Зер. «Да ладно, ты хочешь сказать, что они что-то чувствуют?» – не поняла причину жалости к нежити. «Вообще-то да, чувствуют и понимают», – ответил он. «Спроси у Рен, а она расскажет об экспериментах». «Рен?» – развернулась я к подруге. «Что, Рен? Они боли не чувствуют» но осознают что их убивают поэтому чувство страха у них присутствует ну по крайней мере мне так кажется но нам же нужно на ком то тренироваться и зомби в этом отношении идеальный вариант чтобы постоянно не искать или не поднимать новых на местных просто наложили заклятие мы их убиваем а они с легкостью восстанавливаются до новой тренировки вот и все да «Замкнутый круг получается, но, с другой стороны, они нас тоже не особо-то жалели, так что шансы у нас равны». Вел, обратилась я к подруге, — «скажи, Ирика, могла лечить?» «Да, могла, а что?» «Тогда у меня к тебе просьба, помоги мне освоить это искусство». «Я, конечно, помогу, но с чего вдруг ты захотела этому научиться?» «Ведь раньше ты даже слышать об этом не желала», — удивилась моей просьбе подруга. «Все очень просто. Если с тобой что-то случится, я не смогу тебе помочь, да и лишний лекарь в нашей группе не помешает». «В этом что-то есть», — внимательно смотря на нас, издрек Зер. «О, чуть не забыл. Рен, я вижу, что ты до зубной боли боишься своего учителя». «Могу переговорить со своим другом-некромантом, чтобы он с тобой дополнительно позанимался. Кейрон. Первый в своем потоке. Ты не против?» «Кейрон?» «Да!» – обрадовалась Рен. «Вот и славно! А сейчас бегом на занятия!» – усмехнулся наш новый друг. Нам дважды повторять не нужно было. Мы на всех парах рванули в академию. Как ни странно, когда вечером мы вернулись со своих пар – то выяснили, что никому из нас за опоздание ничего не было. А это значит, ректор все-таки нас отмазал. Вот и ладненько. Мы быстро собрались и отправились на кладбище. Сегодня ночью в небе светила полная луна. Благодаря этому на погосте было светло. Рен прочитала заклинание для поднятия зомби. И мы приготовились сражаться последние не заставили нас долго ждать, с рыком они кинулись на нас. От ощущения надвигающейся опасности адреналин просто зашкаливал, и все сегодняшние волнения отошли на задний план. Сейчас нужно было сосредоточиться на нападавших. А они просто радовали, но до определенного периода нападали так, как будто с катушек слетели, мы еле-еле успевали отбиваться, и вдруг по непонятным для нас причинам, зомби кинулись в рассыпную. «Рен, я не поняла, что, собственно, происходит?» Я была, мягко говоря, удивлена необычному поведению зомби. «Сама ничего не понимаю», – пожала плечами она. Тут мы услышали, как вскрикнула Вел. Рванули в ее сторону, думали, что зомби на нее напали, но оказалось, что она подвернула ногу, Тут я реально обрадовалась, что последние куда-то слиняли. Ну что, Ирика, готова постигать лекарскую науку сквозь боль? Улыбнулась Вел, предлагая себя в качестве подопытного. Что так сразу? Испугалась я. Не вижу смысла тянуть. Давай, не бойся. Решила подбодрить меня подруга, устраиваясь на невысоком надгробье. Легко говорить, не бойся пробурчала я, присаживаясь на колени перед подругой, напротив поврежденной ноги. «Что делать-то?» Осипшим от волнения голосом спросила я. «Как что? Представь, как моя нога становится опять нормальной, то есть абсолютно здоровой!» Объяснила она, что от меня требуется. «Ничего себе! Представь! У меня, конечно, с воображением нет проблем, да и анатомию я изучала, но чтобы сходу...» Страшно. Я взяла себя в руки, стала вспоминать, как выглядят мышцы на ноге. Ирика, ты что творишь? возмутилась Вел и выдернула свою ногу. Что случилось? не поняла причину ее поведения. Ты не лечишь, а калечишь, подвывая от боли, возмутилась она. Себе только пытать, а не лечить больно-то как? схватилась за ногу Вел. Вел, могу я тебе чем-то помочь? С чувством вины спросила я. «Можешь. Не лечи меня больше никогда!» Сквозь зубы ответила подруга. «Так, Вэл, хватит рычать. Сама виновата. Зачем свою ногу ей дала? У нее никакого опыта нет. А ты, Ирика, не паникуй. Сейчас зомби свеженького для тебя поднимем, на нем и потренируешься», примирительно сказала Рен. «Извини, правда. Что-то я не подумала об этом». «Сейчас я сама себя подлечу и будем тренироваться на зомби», сменила гнев на милость соседка. Я смотрела, как Вел водит руками над больной ногой. Постепенно краснота стала спадать, а нога приобрела здоровый вид. «Как же у нее ловко получается, сразу видно профи», подумала я. «Ну, вот и все», улыбнулась подруга. «Пошли, для тебя зомби подыщем». «Рен?» Нас повела на другой конец кладбища. На вопрос «Зачем?» она ей хидненько ответила. «Два дня назад привезли свеженького зомби. Так магистр так над ним трясется, что никого к нему не подпускает. Так мы сейчас на нем и поучимся. Мне от одной мысли, что ему это не понравится, знаете, как хорошо на душе», поделилась она с нами своим планом мщения магистру. «А не боишься, что он узнает?» решила ее предупредить о возможных последствиях. «Конечно, узнает. Только кто это сделал, не поймет». С полной уверенностью, что нас не вычислят, ответила она. «Ну, не знаю, что-то не нравится мне это. Может, кого-то другого, а?» Предложила ей, так как была не настолько уверена в положительном исходе нашей диверсии. «Просто чувствовала, что магистр нас вычислит». И тогда страшно представить, какая кара нас ждет. «Нет, именно этого зомби. Хоть так отыграюсь на этом самовлюбленном гаде. Мне уже надоело его бояться», – вошла враж подруга. «Так не бойся, но нарываться-то зачем?» – попыталась ее вразумить. «Я сказала, он и точка. Стояла на своем она. Мы поняли» что сейчас ее отговаривать нет никакого смысла, и пошли за ней. По дороге Велу меня подробно расспросила, что же я все-таки представляла, когда пробовала ее лечить. Она внимательно выслушала и объяснила, в чем была моя ошибка. Нужно было не мышцы представлять в прямом смысле, а как будто они состоят из света. За разговорами мы подошли к могиле. «Ну, начнем». Злорадно усмехнулась Рен. Как только она закончила читать заклинание, зомби стал подниматься из могилы. Увидев нас, он решил попытать счастья и напал на меня. Вот идиот, сразу видно новенький. Другие же были научены горьким опытом, и каждый раз меняли технику нападения на нас, и уж точно никогда они не пошли бы в атаку в лоб. Я со всего размаху Врезала кулаком ему в челюсть. Тот не ожидал такого поворота событий и рухнул на землю со сломанной челюстью. «Лежать!» «А то другие части тела переломаю!» Рыкнула я на него. Зомби оказался не дураком. Затих и решил прикинуться мертвым, ну или вспомнил, что ему положено быть таковым. «Так, Ирика, начинай. Благо теперь есть, что восстанавливать!» усмехнулась Вел. Я опустилась на колени перед зомби. Предварительно еще раз пообещала ему страшные муки, если он вздумает на меня напасть. Тот понял, что лучше и дальше делать вид, что он ни разу не зомби, а просто свеженький трупик, которого совсем сейчас не поднимали. Я же, немного успокоившись, начала восстанавливать поврежденную мною ранее челюсть. Мысленно представила голубой свет, Он медленно растекается по сломанной челюсти и начинает ее восстанавливать. Далее я уже перешла на лицо и шею. Я бы и дальше продолжила, если бы меня не отвлекли возгласы удивления подруг. «Что? Что я опять натворила?» – нервно воскликнула я, испугавшись, что опять что-то из рук вон выходящее сделала. «Ты не натворила, Ирика. Ты восстановила тело зомби до плеч» как-то с восхищением в голосе ответила Вел. «Да? А это плохо или хорошо?» Спросила я ее, так как чувство страха не отпускало. «Это просто здорово!» — воскликнула Рен. «Почему?» — задала вопрос я, не понимая причины радости подруг. «Потому что ты владеешь магией созидания, конечно, только зачатками, но это тоже немало». Подал голос вдруг, почему-то осмелевший зомби. Мы трое уставились на него, как на диковинку. Я лично ни разу не слышала, чтобы зомби были настолько разумны. И, судя по лицам подруг, они тоже пребывали в шоковом состоянии, как и я. «Рен, что нам теперь с ним делать? Если магистр увидит это, обычным наказанием не отделаемся». Начала впадать в панику Вел. «Точно, нам хана». Расстроилась она. «Может, его того, и концы в воду? Он же все равно уже мертв. Так какая ему разница?» Выдвинула свой вариант выхода из столь щекотливой ситуации. Вот чуяла, что добром это не кончится. «Нет, разница есть». Тут же возмутился зомби. «У тебя что? Совсем сердца нет. Сначала даешь надежду, а потом отбираешь». «Какую надежду?» — возмутилась я от такого наглого наезда. «Как какую?» — «На жизнь!» — заорал он. «Ты что? Какая это жизнь? Это же существование! Как ты себе это представляешь?» — решила вразумить нереально нахального зомби. «Нормально я представляю. Ты меня восстановишь!» — подымаясь на ноги, ответил зомби. «Совсем оборзел!» мелькнула мысль у меня в голове. «Ты хочешь сказать, что ты можешь вернуться к нормальной жизни?» Спросила его, но сама была просто уверена, что он просто бредит. «Я...» «Да, но другие зомби нет». Как-то уж слишком самоуверенно ответил зомби. «Да мне легче тебя развеять, и проблем не будет», не выдержала я, так как не могла поверить, что вернуть его к жизни реально. А вот «Тут ты не права. Проблемы как раз у тебя будут, если ты от меня избавишься». Перешел он к самому бессовестному средству – шантажу. «С чего вдруг?» – хором мы спросили у него. «Как с чего?» «Если о твоей магии узнают, на тебя откроют охоту». Ехидненько ответил он. «Убьют?» – испугалась я за свою жизнь. «Зачем сразу так кардинально?» Удивился зомби. «Нет, для продолжения рода тебя схватит какой-нибудь демон и не выпустит из своих владений, и будешь ты как птичка в клетке. Только он заставит рожать ему потомство». Продолжал разглагольствовать нахал. «Рога обломаю», — автоматом ответила я. «Смелая», — усмехнулся зомби. «Посмотрим, как ты запоешь» когда увидишь демона», — решил напугать меня, наивный. «Если ты имеешь в виду в истинном облике, то я своего уже два раза видела, так что ты немного опоздал с предупреждением. Теперь уже я усмехнулась и показала метку. Как убрать ее, знаешь?» Решила попытать счастье и поинтересоваться о наболевшем у предприимчивого зомби. «Да никак», — успокоил он меня, — «Но зато я могу помочь тебе развить твой дар». Тут же перешел на режим торга «Ты мне, я тебе». «У нас в академии есть группа, в которой учатся Созидатели». Не поддалась на очередную его провокацию. «Есть, не спорю, но только я могу научить тебя быстро и не привлекая никакого внимания» не прекращал своих попыток убедить меня, что он для меня может быть очень полезен. «Ирика, в этом что-то есть, будет лучше, если никто не будет знать о твоих способностях. На играх эффект неожиданности может помочь», — поддержала зомби Рен, чем меня очень удивило. Ей самой в первую очередь невыгодно, чтобы о нашей ночной выходке узнал магистр. Нашу беседу прервал рык наступающих на нас зомби. Как-то не вовремя нежить активизировалась, но делать нечего, к бою. Значит, они перегруппироваться ходили, Ха, а еще говорят, что зомби думать не умеют. Девочки, а давайте устроим им варфоломеевскую ночь или утро стрелецкой казни. Я всегда так говорила, когда зомби наглели. Это был своего рода сигнал к действию, Опять адреналин пьянил кровь, и мы настолько увлеклись боем, что упустили момент, когда наш зомбированный прохиндей смылся. Ну и фиг с ним, подумала, разбивая очередной черепок. Между тем отряд зомби редел, а мы уже шли в наступление. И тут снова, как по сигналу, последние кинулись в рассыпную. Я от злости даже сплюнула на землю. «Гадство какое!» – возмутилась я – и тут услышала, как наш ненаглядный зомби закричал «Переговоры!» и двинулся в нашу сторону в сопровождении десяти зомби. «Что-то я не пойму, что сегодня за ерунда зомби нашими?» недоумевала Рен. «И не говори, чертовщина какая-то», согласилась я с ней. Тут делегация переговорщиков подошла к нам, и мы, как в американских фильмах про ковбоев, встали друг напротив друга, при этом прожигая противника злобными взглядами. «Ну, и что нужно?» – жестко задала вопрос Вел. «Не нам, а вам нужно в первую очередь», – с чувством превосходства ответил наш зомбик. «Мы от такой наглости даже слегка обалдели». «Слушаем. Предлагай», – не выдержала Рен. «Было просто интересно узнать» причину такого вопиющего хамства. Тот стал выдвигать свои условия от услышанного. Мы еще больше обалдели. Это надо же! Они требовали от нас занятия проводить через день. Далее те зомби, которые будут участвовать в наших тренировках, освобождаются от занятий днем. «А вы ничего не путаете?» Первая не выдержала Рен. «Вам, может, и перерыв на обед еще нужен?» Возмутилась она. И все же, я предлагаю развеять их к чертям собачьим. Решила немного попугать последних. А вот нечего нам условия ставить, совсем страх потеряли. Но, как оказалось, зомби был еще тот переговорщик и виртуозно владел этим искусством. В итоге мы пришли к соглашению обоюдовыгодному для нас всех. Мы их предупреждаем заранее, где будут на следующий день поднимать нежить. «А они нам за это устраивают усиленную тренировку. Еще я буду на них развивать свой дар». На этом и порешили. Рен всех успокоила, и мы довольные пошли домой. Было уже два часа ночи, когда мы небольшими перебежками наконец добрались до нашего блока. Тихонько открыли дверь и мигом прошмыгнули домой. Вроде как пронесло, не попались». Обрадовалась я, что добрались до дома незамеченными. Я бы так не сказал. Услышала я голос ненавистного ректора, и тут же включился свет. У нас в комнате находилась ненавистная нам троица, а именно ректор, магистр и декан. Охренеть, нежданчик. Только это я могла сказать, так как не ожидала такого вероломства от ректора. «Ага», – хором испуганно ответили подруги.